Как же теперь жить? В течение девяти месяцев после моей поездки в Мессия Колледж я переживал нечто совершенно необыкновенное. Раньше такого со мной никогда не бывало. Я чувствовал такую радость, легкость, свободу, присутствие Бога, что объяснить это тем, кто подобного не ощущал, невозможно. Я уверен, что большинство новообращенных переживают такое же, Все, что не просишь в молитвах, тотчас же получаешь. Решение каких-нибудь личных трудностей становится делом еще более легким. Например, мое курение. Имея за плечами 30-летний стаж, я несколько раз пытался бросить курить, прибегая и к гипнозу, и психологическому стимулированию, и к волевому усилию. Все впустую. Проблема достигла пика вскоре после того, как я стал христианином и начал участвовать в собраниях верующих. На одном таком собрании я увидел, что единственный курящий в зале — это я. Мне стало неловко. Наконец, я решил обратиться за помощью к Господу, признавшись, что не могу справиться с собой, и попросил его помочь мне бросить курить. И он помог. С тех пор я не курю. Стоило мне только помолиться, и в тот же самый миг у меня пропало всякое желание курить. Поначалу я носил с собой в кармане пачку сигарет — но потом просто выбросил ее. В нашей жизни проявлялась необычайная легкость во всем, и так продолжалось около девяти месяцев. Затем период эйфории закончился, и я опять впал в отчаяние. В чем же была ошибка? Я попытался поговорить об этом со своими друзьями, у которых был большой духовный опыт. Они только посмеялись и сказали, что Господь указывает мне на необходимость духовного роста. Настало время спуститься с облаков, освободиться от отчаяния и приняться за поиски основ веры. Настало время узнать, какой же путь уготовил мне Бог. Эта мысль казалась мне несколько претензиозной. Думать о том, что у Бога есть для меня какое-то особое задание, было удивительно. Чем же я могу быть полезен Ему? Я знал, что как верующий во Христа еврей стал чем-то необычным. Несмотря на то, что я осознавал себя евреем, большинство евреев становилось не по себе в моей компании. Старые раны и негативный жизненный опыт давали о себе знать во многих из них. И в целом члены еврейской общины едва могли поверить в то, что произошло с нашей семьей. Еврейская община способна понять и признать тот факт, что существуют евреи-ортодоксы – консервативные евреи, евреи-реконструкционисты, евреи-гуманисты, евреи-агностики, евреи-атеисты, даже евреи-гомосексуалисты. Неважно, что они думают о Боге, они остаются евреями. Но почему-то только мессианские евреи, то есть те евреи, которые поистине верят в Бога и в Иисуса как Мессию, другие. Почему-то именно для них вход в еврейскую общину заказан. Но христиане, которые не являются евреями, тоже иногда причиняют огорчение христианам-евреям. Некоторые люди почему-то вбили себе в голову, что еврей не может верить в Христа, оставаясь при этом евреем, а потому смотрят они на нас, как на чокнутых. Некоторые верующие, не являющиеся евреями, уделяют нам слишком много внимания, и это тоже создает своего рода неудобство. Они настолько радуются, увидев, как библейские пророчества сбываются прямо у них на глазах, как Израиль вновь стал государством, как евреи со всего мира собираются туда, как они приходят к Иисусу, признавая Его Мессией, причем в невиданном за две тысячи лет христианства количестве, что начинают относиться к евреям как к живым игрушкам. Зачастую наших новых братьев и сестер по вере больше интересует то, что мы уверовавшие евреи, чем то, что мы просто новообращенные. В последующие месяцы мне пришлось столкнуться еще с одной дилеммой. Подобное происходило почти со всеми мессианскими евреями, с которыми я познакомился. Большинство из них воспитывались в еврейских семьях, где такие понятия, как «Бог» и «Библия» отсутствовали. Уверовав в Бога и Мессию, они стали жадно интересоваться своими предками. Им было интересно узнать как можно больше о своем еврействе и еврейских обычаях. Если же им приходилось сталкиваться с отчуждением или неприязнью со стороны окружающих, они инстинктивно объединялись в группы для взаимной моральной поддержки. Такая модель поведения приобретала универсальный характер. И однажды встал вопрос. Как нам жить теперь, когда мы уверовали? Подобно раковой опухоли распространялись споры и конфликты. Как я узнал, это продолжалось годами. Иногда оказалось, что часы истории повернули вспять на 1800 лет назад, и вновь ожила старая проблема. Каким образом евреи могут жить и работать среди других народов? Отличаемся ли мы от остальных верующих, не являющихся евреями, или нет? и можно ли объединяться с ними для духовного общения? А если да, то нужно ли нам ходить в церковь? Не приведет ли это к ассимиляции? Разве этого не нужно избегать всеми путями? Может, нам лучше построить синагоги для наших служб? Если да, то какого толка? Ортодоксальные, консервативные или реформистские? Если мы построим синагоги, то что будет с нашими духовными братьями и сестрами других национальностей, если они захотят молиться вместе с нами? А разве они не будут ощущать себя людьми второго сорта? Если это случится, то не будет ли это противоречить Библии, где говорится, что мы должны быть едины во Христе? Не будет ли наше следование чисто еврейским обычаям, продиктовано страхом перед людьми или своего рода служением идолом Как мы можем примирить Слово Божье с культурологическими особенностями и глубинным еврейским страхом, которые все еще существуют? Каким образом нам удастся сохранить свое еврейство? Дискуссии все продолжались и продолжались. Я присоединился к верующим евреям, которые задавались теми же вопросами. Собрания проходили довольно эмоционально, и выступавшие были весьма красноречивы. Проблема затрагивала многие группы. Можно сказать, это было явление национального масштаба. Странно, но только в Израиле эта проблема вообще не считалась таковой. Там верующие евреи не боялись потерять свое лицо, свое еврейство. Они знали, что они евреи и что никто не в силах отнять у них этого. Несколько групп уже решили, что остается только одно и еще больше стать евреями. Это были сторонники ультраправого подхода. Другие почти совсем отказались от своих еврейских корней, заняв крайнюю левую позицию. Такое противоречие рождало горячие дискуссии на собраниях, на конференциях, за чашкой кофе, в бесконечных телефонных беседах. Сплошная говорильня. Все это время я старался найти решение проблемы в Писании. И вот я обнаружил то, что было похоже на «Божий ответ». «Иисус сказал, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» Евангелие от Матфея 5.11. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется» Евангелие от Матфея 10.22. «Нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божьего, и не получил бы гораздо более в это время и в веке грядущем жизнь вечную». Евангелие от Луки, 18, 29, 30 Смысл был ясен. Нам предстояли преследования не только от других, но от собственной семьи. Но тот, кто вынесет все тяготы, со временем будет вознагражден особой благодатью. То же самое говорил Петр. Когда он писал свое первое письмо к верующим евреям, они опасались за свою жизнь. Римский император Нерон объявил, что последователи Христа виноваты в огромном пожаре, в результате которого сгорел почти весь город. За ними немилосердно охотились, а в случае поимки обливали смолой Придавали огню. И те горели, как факелы, освещая собой императорские сады, или же их скармливали львам на гладиаторских аренах. Обращаясь в своих посланиях к братьям-евреям, Петр не взирал на обстоятельства и не оглядывался назад. Он смотрел вперед. Он напоминал им об их избранничестве, об их награде. Сам Бог приготовил эти награды, которые нельзя было купить, которых нельзя было лишить. Петр знал, с чем приходилось сталкиваться верующим. Однако он не заострял на этом внимания. Он всегда подчеркивал значение Слова Божьего. Он побуждал их с радостью наполняться Словом Божьим, впитывая в себя духовное молоко. Петр не скрывал от своих адресатов, что было для них самым важным. Он учил их, что они нашли, наконец, живительное зерно, несмотря на все преследования, и что они были избранным народом Божьим перед лицом всех преследований на них лежала огромная ответственность, ведь им предстояло построить духовный храм Божий. Именно на них и лежала святость апостольства, способного к великим духовным жертвам, которые угодны Богу. Совет Петра был ясным. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь, покрывает множество грехов». 1 Петра 4, 7, 8 «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. 2 Петра 1.10 «Но именно у Иоанна я нашел ключ к правильным отношениям. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно в нас» что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа Своего. 1 Иоанна 4.12.13. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. 1 Иоанна 4.16.18. А как же мы, верующие, относимся друг к другу? Апостол Павел кратко сформулировал это во второй главе послания к Ефесянам, в которой он пишет, что Мессия пришел как к евреям, так и к язычникам, чтобы примирить их с Богом Отцом. И каждый из верующих принят в семью Божью, каждый является наследником Иисуса Христа. В результате долгих месяцев изучения Библии и других книг, молитв и личного опыта я пришел к определенному мнению. Я еврей. Я родился евреем и им умру. И если бы даже было возможно отказаться от своего еврейства, я бы никогда этого не сделал. Я еврей и по рождению, и по личному желанию. Кстати говоря, мне очень нравится быть евреем, и у меня нет никаких комплексов в связи с этим. На меня не действуют чьи-либо страхи и чувства неловкости. Мое еврейство не было навязано мне общественным мнением или постановлением правительства. Оно не было дано мне людьми и не может быть отнято ими. Будучи евреем, я даже более чувствителен к учению Христа, который сам был евреем по рождению, жил как еврей, выбрал себе в ученики евреев и любил еврейский народ. Как его ученик и последователь, я знаю, что он был более всего озабочен помыслами, исходящими из наших сердец, чем нашими действиями. Это знание дает мне душевный покой. И все свои заботы, все свои трудности я возлагаю на Него, полностью отдаваясь действию Святого Духа и пребывая в любви, мире и радости. В своих взаимоотношениях с другими верующими, будь то евреи или нет, я прежде всего ищу мира, дающего понимание и мудрость. Я стремлюсь избегать ссор и обид и достигаю этого по мере проявления во мне Божьей любви». Мои отношения с близкими и друзьями я строю на принципах постоянства, никогда не забывая о своем еврействе, о своих предках, об Израиле. И еще, я не позволяю, чтобы что-либо стало для меня камнем преткновения. Если у меня появится желание сделать приятное другим, пойдя на компромисс со Словом Божьим, это реальная опасность. Писание предупреждает нас, что многие споткнутся о краеугольный камень. Иисус и есть этот краеугольный камень. Верующий в Него не должен идти на компромисс. Он должен следовать за Господом. Если мы будем так поступать, то наш внутренний мир породит понимание с людьми, и это только подтвердит истинность Писания. За последние две тысячи лет история убеждает нас в том, что человек жестоко относится к ближнему. В обществе такое поведение классифицируется как «способ выживания». Было жизненно необходимо, чтобы евреи защитили себя как нацию от тех, кто стремился уничтожить их. Мир не изменился. Но Бог, который создал нас, избрал нас и простер к нам свои руки, заключив с нами свой завет, не желает уничтожать нас. Истинные христиане невиновны в жестокости по отношению к евреям. «Я благодарю Бога за Его истинное слово, освободившее меня». Благодарю его за то, что, читая и Ветхий, и Новые Заветы, я узнаю одного и того же автора. Я радуюсь тому, что предупреждения, написанные во Второзаконии, стали для меня понятны и позволили мне выбрать жизнь. Мне не терпится начать то, к чему он призвал меня. Бог существует. Бог Авраама, Исаака и Иакова реален. Реален и Мессия, и Иисус. Он дал мне Святого Духа, Духа Свободы. Я больше не желаю быть рабом обычаев, традиций, старой ненависти или страха. Мой Бог — настоящий властелин, и именно в Нем я и живу, иду вперед и ощущаю себя личностью. Каким образом мне удается сочетать силу и реальность этих истин? Они исходят из каждой клеточки моего существа — Это и есть благая весть для тех, кто ищет Бога и хочет Его познать.